Глава 10. Трудовые будни. Сразу после тренировки Алекс отправился на базар и купил болванчик. Выбор был огромным. Пришлось даже побродить по рядам. Изделие только на первый взгляд казалось примитивным. В действительности же на базаре продавались его бесчисленные вариации, включая довольно продвинутые модели. Болванчик, как правило, состоял из двух частей. Основы, куда вставлялся кристалл, и сменной части, предназначенные для тренировки. Так как Алекс планировал оттачивать в том числе и боевые навыки, он выбрал вариант, где в качестве сменной части использовался материал, похожий на пластилин. Такой можно резать лезвиями без опасений поломать. Прибор обошелся в 70 кредитов, в два раза выше, чем в среднем по базару. С деньгами Алекс расставался со скрипом, убеждая себя, что сделал правильный выбор. Больше всего на цену повлияло клеймо «Зеуса», к которому он очень уважительно относился несмотря на печальный опыт общения с некоторыми сотрудниками корпорации. сборка и проверкой болванчика занялся уже в гостинице. Получалась конструкция в 30 см высотой. Основа в виде устойчивого круга, которое генерировало защитное поле. В нее вставлялся штырь, а сверху расположился мягкий шар. Первый же тест показал, что деньги потрачены не зря. Болванчик обладал массой возможностей и мог измерять силу и даже скорость удара. За первое отвечала шкала с рисками. Чем сильнее удар, тем дальше дергалась стрелка, хотя фактически прибор фиксировал не саму силу, а повреждение защитного поля. Специальный рычажок увеличивал или уменьшал подачу энергии. В результате болванчик можно было использовать хоть на первом, хоть на десятом уровне, лишь бы кристаллов хватало. А вот за скорость удара отвечала светящаяся панель. Чем быстрее проходила атака, тем меньше яркость и наоборот. Панель также настраивалась. Алекс долго крутил устройство в руках и восхищенно цокал языком. В отличие от живого оружия или всяких там накопителей с хранилищами, болванчик хотя бы отдаленно напоминал техническую игрушку его века, которую он, как любой мужчина, любил и всячески уважал, особенно если от них была практическая польза. Что и говорить, у болванчика даже инструкция имелась. В результате осмотр новой игрушки затянулся на час. «До чего дошел прогресс?» Удивился Алекс, вглядываясь в управляющий контур. «Надо сказать, что архиполезное устройство было не шибко сложным. Неизвестно, кто первым его изобрел. Но очевидно, что такая штуковина должна была рано или поздно появиться. Даже странно, что сам он никогда не задумывался о подобном. На Земле прибор должен вызвать революцию. И Алекс уже предвкушал, как он, словно Прометей огонь, принесет свет просвещения всем земным старателям». Главной пользой прибора была обратная связь, которая показывала прогресс тренировки. Землянину частенько этого не хватало. Обычно он мог понять, что движется в правильном направлении, только когда доходил до конца. Часами мог повторять действия, ориентируясь исключительно на внутренние ощущения. С одной стороны, это развивало чувствительность, а с другой — требовало кучу времени. Хоть какой-то ориентир должен увеличить скорость развития некоторых навыков в разы. Наигравшись как ребенок с новой игрушкой, Алекс с энтузиазмом принялся мучить болванчик, предвкушая, что с такой полезной штуковиной прогресс будет расти, как на дрожжах. Теперь-то он покажет местным, где раки зимуют. Вообще-то, болванчик так не использовали. Инструкция советовала лишь изредка сверяться с прибором, чтобы не расходовать кристалл зазря. Об этом же предупредил и торговец. «Проверяешь раз в несколько дней, есть прогресс или нет. Чаще не стоит», — советовал он. Алекс тогда поблагодарил лавошника, но про себя решил, что он не какой-то там жмот, и ради быстрого развития экономить кристаллы не будет. Однако через несколько часов устало откинулся назад и с раздражением посмотрел на болванчик. «Да, переоценил я свои силы». Пробормотал он. Устройство исправно работало. Стрелка ходила по шкале, а панелька весело мигала. И все было бы хорошо, вот только никакого прогресса и близко не наблюдалось. Хотя Алекс из кожи вон лес, пытаясь улучшить сначала лезвие, а затем шиворот на выворот. Он напоминал школьного медалиста, который поступил в престижный вуз, но по привычке думал, что и тут легко станет лучшим. Увы, развитие навыков по методу Самула предполагало не их резкий рост, а медленную шлифовку уже имеющихся способностей. Каждый день, год за годом. Ведь это не новый режим умения, а трансформация базовых возможностей. Алекс посетовал на свою наивность, отложил болванчик и принялся за лезвие. Из предложенных Самолом вариантов он выбрал упрочнение структуры и первый шаг тут — дешифровка умения. Обычно за десятилетия практики любой адепт учится хорошо чувствовать потоки энергии, даже не имея сканирующих способностей. Этого им хватало для дешифровки. Но Алекс сильно надеялся, что ему поможет развитое восприятие и пространство мысли. Дело было новое, оттого не быстрое, и затянулось до вечера. При этом шиворот на выворот он даже и не трогал. А еще надо хоть немного позаниматься с энергетическим телом. Да уж, длинный шидарский день больше не казался таким длинным. «Ничего-ничего, он другие еще и работать успевают», — подбадривал себя Алекс. В ближайший месяц он решил сосредоточиться только на обучении и сборе информации о шидаре а не тратить время на поиски источников дохода. Раз выпал такой шанс позаниматься с Самулом, то надо хватать удачу за хвост. А деньги? Деньги потом найдутся. Даже после всех трат средств хватит на несколько месяцев скромной жизни». Уже глубоко ночью Алекс вспомнил о маскировке. Тихо вышел из гостиницы, прокрался по улицам, три раза подходил к патрулям, которые его полностью проигнорировали. Затем добрался до заранее выбранного здания банка и проник внутрь. Грабить не собирался, просто хотел проверить, среагируют ли на него автоматические системы или нет. Не среагировали. Однако выяснилось, что банк имеет два контура защиты, и даже если бы Алекс замыслил преступление, у него ничего бы не вышло. Первый контур — пассивный, который пытался срисовать злоумышленника на входе. От этого маскировка уберегла. А вот второй контур, а, с ним все было гораздо сложнее. Восприятие показало, что подземный этаж банка заполняло сплошное энергетическое поле. По нему туда-сюда бегали вибрации, которые к тому же постоянно меняли свою тональность. На первый взгляд это была способность, которая агрессивно подавляет любые навыки. И лезть туда было бы безумием, поскольку домен в режиме маскировки хуже сопротивлялся внешнему воздействию. «Это сколько же они энергии тратят на поддержку охранных систем?» — мысленно удивился Алекс. Поле заполняла не только все свободное пространство, но и под землю уходило на добрые десяток метров. Он опасался, что защита среагирует на сканирование, ведь даже микроскопическое взаимодействие может вызвать возмущение поля или просто расход энергии, по которому стражи мгновенно определят, что внутрь кто-то забрался. К счастью, обошлось. Скорее всего, не потому, что это было невозможно, а потому, что так настроили поле. Иначе оно постоянно бы подавало сигналы тревоги от пролетающих импульсов. Ушел Алекс как и пришел. То есть тихо. Неудача не расстроила. В конце концов, он выполнил все, что задумал. Навык проверил, убедился, что против патрулей маскировка отлично работает. Выяснил, что существует защита, которую ему пока не преодолеть. И хватит на этом. Надо сказать, его собеседники, которые были в курсе, что он недавно на Шидаре, советовали хранить деньги в банках. Мол, вокруг столько мошенников и хитрецов, что никакие кошельки не дают стопроцентной защиты. Алекс подозревал, что именно поэтому он не нашел больших денег в лавке Надира. Но самому землянину совет не пригодился. Мало того, что банки не выплачивают проценты, а наоборот, удерживают. Так вдобавок они требуют идентификационный жетон для подтверждения личности вкладчика. Нет уж, у него уже есть сфера, которая надежнее любого пространственного хранилища. Вся следующая неделя шла как задумывалось, то есть была целиком отдана обучению и тренировкам. Привычный ритм с головой захватил Алекса. Утром он выполнял упражнения по развитию энергетического тела. Затем встречался с Самулом и на три часа погружался в теорию и практику. Показывал, чего достиг, советовался по поводу дальнейших шагов, и проводил короткие спарринги, в которые неизменно проигрывал. Отдельным направлением было освоение базовых тактик боя и методов противодействия им. Что Алекс из всего этого вынес, так это то, что случайный бой и бой подготовленный — большая разница. И как в случае со способностями, здравомыслящий адепт обязательно попытается заранее разузнать все возможное о противнике. К сожалению, что годится для большой организации, ему недоступно особенно. По этой причине лучшей защитой было нападение. Пусть лучший враг ищет способ справиться с атакой, чем Алекс на ходу будет думать, как ему отбить удар, и чем соперник еще его угостит. Однако без анализа противника в бою не обойтись. Особенно если бой затянулся. И это косвенно давало представление о способностях универсальных бойцов. Все они так или иначе имели сканирующие навыки, либо их аналоги. «Запомни, если видишь сильного одиночку, предупредил Самул. Будь уверен, что он может тебя считать. И ты не всегда поймешь, что тебя просканировали. Сканирование самый очевидный метод. Помимо моего, есть и другие способы считать тебя. А какие? Самый быстрый энергетическое зрение. Наверняка оно у тебя есть? Утвердительно спросил Самул, а когда Алекс кивнул, продолжил. Обычные адепты видят энергию в одном диапазоне, но есть умельцы, которые настолько развили зрение, что замечают оттенки матрицы и момент их активации. «Получается, что они мгновенно могут многое про меня узнать», — задумчиво пробормотал Алекс. В его голове уже начали крутиться мысли, как этого можно избежать. «Можно и так сказать. Зрение — неплохой метод анализа соперника, но не советую тебе его развивать. У тебя есть сканер, пользуйся им. Только если упрешься в стену, тогда можно брать другой навык. Энергетическое зрение успешно применяют лишь особые расы, которые специализируются на развитии чувств». «Так, может, я из таких». «Был бы ты из таких, давно бы знал», — отрезал наставник. «Кроме того, в бою у тебя не будет много времени, чтобы перебирать десятки методов. Максимум его хватит на одну попытку». «А к атакующим способностям это тоже относится?» «Что лучше, иметь много способов атаковать противника или развивать один навык?» — поинтересовался Алекс, вспоминая свое желание стать мастером одного удара. «Сразу и не ответишь», — «Чем дольше ты живешь, тем больше набираешь способностей. Это неплохо. Но в бою от недоразвитых навыков толка нет. И лучше вкладываться в одно умение каждого типа, чем размазываться между ними. А когда проживешь сотню лет, то у тебя этих умений станет достаточно, чтобы удивить соперника. Как это делаю я с тобой», — осклабился наставник. После занятий с Самулом Алекс обычно наведывался в магазинчик скаттера. Оружейник любил поболтать. Казалось, что это основная причина, почему он стал торговцем. Покупок из вежливости землянин больше не делал, но чтобы скатер охотнее делился информацией, приносил разные вкусности, до которых лавушник был охоч. Не то чтобы скатер не мог позволить себе сам купить все, что душа пожелает, скорее ему нравилось быть таким «ментором для новичка» и делиться с ним мудростью. Поначалу Алекс выспрашивал все, что в голову взбредет. Обычно это были всем известные сведения, ничего секретного или шибко важного. Но в одной из встреч речь зашла о путях мастеров и их способностях. Выяснилось, что скатер и сам немножко мастер, правда, не такой, как Марах или Фарат. Оружейник даже возмутился, когда Алекс ненароком сравнил его со своими знакомыми: Алекс, да ты ничего не понимаешь! Пусть мне далеко до грандмастера, но сравнивать меня с этими типами это оскорбительно! вспылил скатер. «Подожди, я думал, что мастера поддерживают друг друга», — опешил гость. «Это не мастера, а примитивные ремесленники!» — продолжал негодовать скатер. Правда, его негодование как-то слабо вязалось с расслабленной позой и тем, что в данный момент он с удовольствием жевал сладкую булочку, принесенную землянином. «Примитивные ремесленники? Да я собственными глазами видел, как они делают разные полезные штуковины. Разве разумный, который может создать накопитель, не мастер?» — возразил Алекс. «Вон, целые корпорации этим занимаются, зарабатывают кучу кредитов, и никто не жалуется». «И ты туда же. Восхищаешься корпоративными крысами и их приспешниками. Не спорю, от них есть толк. Но! Запомни, есть мастера, а есть бездарности. Что может ремесленник без своих шаблонов? Они же только и занимаются тем, что переносят упрощенные матрицы с шаблона на заготовки. Думаешь, это сложно? Да если тебя погонять пару лет, то и ты научишься». Лицо с горело от возмущения и обиды, однако жевать булочку он не перестал. Так что же такое мастерство? И чем оно отличается от ремесла? Мастерство это искусство! Убежденно ответил оружейник. Там, где ремесленник просто копирует чужую работу! Мастер создает произведение искусства! Ты же видел живое оружие! Так вот, каждый меч или копье в моей лавке уникальны! Пусть не я их сделал, но я горжусь тем, что торгую подобными вещами. И что в этом такого? скептически заметил Алекс. «Не проще ли клепать мечи на фабрике и заряжать их полезными навыками? Пусть результат будет слабеньким, зато это быстро и дешево». а как ты можешь говорить такое? Как тебя земля носит? Тебя извиняет только то, что ты молод и зелен. Иначе бы я прогнал тебя из своей лавки за подобный ересь. а ага, учиться тебе еще и учиться!» Скатер поведал, что в отличие от ремесленников, истинные мастера чуть ли не душу вкладывают в свои изделия. Фактически, каждая вещь, созданная ими, была скорее артефактом, чем устройством, в том смысле, в котором эти слова использовались в технологических мирах, в том числе и на Земле. Основная разница по версии Скаттера заключалась в том, что ремесленники брали любой подходящий материал и выжигали в нем шаблон матрицы. Мастера же, напротив, долго выбирали материал, потом еще дольше его обрабатывали, задействовали при этом и энергетическое тело, и способности, и секретные техники и много чего еще. Подобный подход приводил к закономерным результатам. В мире адептов существовали тысячи и тысячи технологий изготовления одного и того же предмета. Количество методов обработки материала уступало разве что количеству тактик боя. При этом все эти способы держались в строжайшем секрете. По правде говоря, Алекса не убедила речь скатера. Несмотря на все объяснения оружейника, он подозревал, что на самом деле прогресс в мире адептов был исключительно заслугой ремесленников, точнее корпораций. Когда корпорация дошифровала новую способность, они выбрасывали ее в открытый доступ, пусть и за большие деньги. Так простые ремесленники начинали делать и распространять те же накопители или, например, самые банальные лампочки. Вместе с тем он не мог не признать, что живое оружие и броня действительно впечатляют. И будь он поклонником данного стиля боя, то, несомненно, копил бы деньги на амуницию. Но так-то зачем ему дорогостоящие железяки? Правда, Скаттеру было что возразить и на это. «Ха! Ты думаешь, мы лишь оружие можем делать? Это не так! Просто я только оружием занимаюсь! Смотри!» Торговец со пломбом снял с руки личный накопитель и разрешил Алексу его исследовать. Тот осторожно взял в руки браслет, подозревая, что если бы не задел скатера за живое, то никогда бы и не подержал такую штуку. Надо сказать, накопитель и поражал, и одновременно разочаровывал. Он был создан совершенно на иных принципах, нежели изделие амараха. Вместо внешней матрицы, пусть и упрощенной, в браслете скатера сам металл накапливал заряд. Его структура каким-то образом втягивала и удерживала энергию. При этом ее плотность раз в 10 превосходила штампованные поделки. Однако имелись и минусы. Если обычный браслет практически не нуждался в контроле, то артефакт требовал от владельца хорошего владения энергетическим телом, так как и заряжался и отдавал энергию только с его помощью. В общем, работал на тех же принципах, что и живое оружие. Алекс покрутил браслет в руках, подсокал, понимающе покивал, а затем прикинулся простачком и спросил. «А почему бы просто не купить накопитель помощнее у корпорации? Он же будет работать не хуже». Вопрос вызвал очередную волну возмущений. В этот раз Скатер даже отставил чай и сердито посмотрел на собеседника. А потом выхватил браслет и долго сетовал на глупых новичков и дикарей из молодых миров, что не могут отличить бриллианты от дерьма. А Алекс так и не понял, к кому его отнесли — к дикарям или новичкам. Но обижаться не стал. «Придется купить ему еще что-нибудь, а то мужика совсем переклинило». Ухмыляясь, думал он, глядя на разбушевавшегося оружейника. Собственно, он прекрасно понимал причины недовольства торговца. Корпорации вытеснили мастеров, подобных скатеров с массовых рынков. Вот они и начали злиться. А потом злость распространилась и на коллег по цеху. «А что это за материал?» Вдруг спросил Алекс, когда хозяин лавки немного успокоился. «Ха! Заметил все-таки! Это уникальный металл!» Такое в обычном мире не достанешь!» Высокомерно произнес Скатер и с гордостью пояснил, что самые дорогие и лучшие материалы попадают в мир адептов от тех, кто больше не может жить в обитаемых мирах. Чем они занимались и где брали ресурсы, того торговец не знал, но с покровительственным видом добавил. «Арень, вот ты называешь бездари мастерами. Но подумай о том, что если тебе когда-нибудь повезет, ты получишь десятый уровень и, как и все, покинешь этот мир. Что ты будешь делать снаружи?» «Думаешь, старшие адепты пользуются поделками ремесленников?» «Я не спорю, корпорации много чего делают. Но вот только я не слышал, чтобы там...» Скатер показал пальцем на небо. «Корпорации имели хоть какую-то власть, поэтому их управляющие предпочитают жить на планетах, потому что снаружи они никто». Хм. Алекс не нашелся, что на это ответить». «Не хвыкай! истинный мастер, в отличие от всяких там бездарей, всегда себе найдет дело даже после второго рождения». «Ладно, ладно, Скатер, ты меня убедил!» — рассмеялся гость. «Но всегда запомню, чем отличаются истинные мастера от ремесленников». «Вот так-то!» — воскликнул довольный лавочник. «А ты почему оружием торгуешь, а не изготавливаешь его?» «Да потому что! А, если бы у меня таланта было больше! Но когда смотришь на эти прекрасные вещи, то сам чему-то учишься! Я вообще стараюсь постоянно учиться! У меня даже мастерская крохтная есть!» С гордостью добавил скатер, но потом помрачнел. Челяна жесткая штука. В ней мало выжить. Нужно еще потом найти свое место в жизни. И не надейся, что сможешь вечно бегать с мечом. На этом не разбогачаешь». «Странно слышать подобные речи от продавца оружия», — улыбнулся Алекс. «Я же не против обучения. И я когда-то охотился за монстрами, пока меня на путь истины не наставили. Безусловно, надо уметь защитить себя». Но благоразумный адепт должен думать о будущем, а самый верный путь для заработка стать мастером или хотя бы быть ремесленником. На последних словах скатер немного скривился и замолчал. Собеседники медленно пили чай и молчали, пока меланхолию оружейника не нарушил новый клиент. Скатер тут же позабыл о проблемах, махнул Алекса на прощание и поманил посетителя в лавку. В оставшееся время Алекс усердно занимался. В основном работал над энергетическим телом и немного с шиворотом на выворот. Но как только на улицах темнело, доставал болванчик и методично долбил его лезвиями или просто резал воздух. Но убедившись, что прогресса нет, полностью сосредоточился на дешифровке. Работать с полным лезвием было неудобно, поэтому он поначалу вкладывал в навык талику энергии, только чтобы невидимый удар хоть немного раскалывал пространство, а чуть позже сумел сделать мини-лезвие, которое постоянно держалось в воздухе за счет непрерывной подпитки. В бою этот режим не давал никаких преимуществ. Собственно, тонюсенькая иголочка мало походила на грозное оружие. Она не пробивала даже слабое поле болванчика, но хорошо годилась для глубокого анализа. Именно ночное время суток лучше всего подходило для дешифровки. В это время основная часть разумных отправлялась на боковую, и фон в городе немного успокаивался. Алекс мог работать и в более шумной обстановке, но сейчас его главным инструментом была чувствительность. Никогда прежде он не эксплуатировал свою способность ощущать тонкие колебания энергии так сильно, как сейчас. В один из дней он даже спросил скатора как мастер тренирует чувствительность, но оружейник фыркнул и отказался отвечать. Сослался на устав гильдии, да с таким выражением лица, что Алекс сразу понял — что если надавит, то нарушит неписанные правила вежливости, и его просто пошлют подальше, и тогда никакие сладости не помогут. Это еще раз показало, что Самул по каким-то своим причинам учит его гораздо большему, чем предполагают отношения между клиентом и наемным тренером. Под конец недели тренировки дали первый результат. Возникло слабое ощущение структуры лезвий. Недостаточно, чтобы попытаться упрочнить навык, но это был знак, что он на правильном пути. Алекс даже сумел почувствовать в иголке отголосок силы. Впрочем, она лишь мешала работе. И его задача отделить вибрацию силы от, собственно, самой структуры лезвий. Иначе не очень понятно, что нужно менять. В тот же вечер он вызвал интерфейс. Уровень 7. Энергия 2520 из 25020 единиц. Трансформация 2,8%. Сигнатуры простые. Ходок 15%. Обычные. Универсальный фильтр – максимальное. Общее усиление тела – максимальное. Редкие. Барьер пустоты – звездочка – 73%. Объемное восприятие – 2 звездочки – 88%. Воронка – 2 звездочки – 91%. Лезвие пустоты – максимальное. Базис – 6%. Сфера энергии – звездочка – 56%. Метка – звездочка – 50%. Уникальные. Изолированное хранилище – 0%, домен, звездочка, 54%, пространство мысли, 28%, шиворот на выворот, 16%, тело как огонь, 3%, Без категории, интуиция пространства, таланты, касание смерти, чувство пространства, чувство энергии, хранилище, ядро. Большого прогресса не наблюдалось, разве что барьер пустоты и пространство мысли с телом как огонь подросли на несколько пунктов. Но он их в основном и тренировал, особенно когда передвигался между гостиницей и полигоном. Увы, на остальное времени просто не хватало. Дошифровка лезвий и работа с энергетическим телом никак не отражались в интерфейсе. Но Алекс уже мысленно смирился с тем, что его прогресс сильно замедлится, и настроился на долгий марафон. — Ты уже подобрал себе спарринг-партнера? — спросил его Самул на следующий день. — Нет еще. — А почему? Я же тебе велел это сделать еще неделю назад. Возмутился наставник. Самул молча смотрел на Алекса и всем видом показывал, что если ученик не собирается выполнять его указаний, то он не собирается больше его ничему учить. «Я работаю каждый день, но пока не освоил предыдущего упражнения. Энергетическое тело развивается недостаточно быстро». Попробовал возразить Алекс, но Самул его не слушал. «С чего бы ему развиваться? Тренировка и спарринг — разные вещи. Я уже объяснял, что без практики ты далеко не уедешь». «Сегодня же запишись в какой-нибудь клуб. Выбирай любой. Но завтра я хочу услышать, что ты провел не меньше пяти боев!» Алекс вздохнул. Времени ни на что не хватало, а теперь еще и спарринги. Но наставник прав. Нельзя тренироваться в одиночку, да и негоже игнорировать указания Самула. Сразу после занятий он двинулся по ближайшей улочке, глядя по сторонам. План арендовать площадку у защитников Карна провалился. Уж больно много они драли с практикующихся. «Целых 5 кредитов за час. Грабеж чистой воды». А раз речь идет о неперсональных занятиях с крутым наставником, то можно и сэкономить. К настоящему моменту Алекс начинал задумываться, что будет, когда деньги закончатся. Надо сказать, что недостатков в подобных услугах не было. Почти в любом месте можно было арендовать площадку для боя. Но ему нужно не просто ее арендовать, но еще и найти партнера или партнеров. При этом очень желательно, чтобы партнер был достаточно адекватным и не слабаком. Стоимость аренды также играла роль. «Куда бы податься?» — думал Алекс, бредя по улице и посматривая на открытые площадки, где занимались немногочисленные практикующие. Ничто не бросалось в глаза, пока неожиданно он не заметил адепта, который со сосредоточенным видом шел по улочке. Рослый парень, на голову его выше, привлек курткой, точнее эмблемой Зеуса. Урвка выглядела небогатой, скорее униформа обычного сотрудника, причем не офисного, а простого работяги. На ловца и зверь бежит. Пронеслось в голове, и Алекс устремился за парнем. Преследование продлилось недолго. Через пять минут адепт нырнул в здание с надписью «Свободный клуб Галтек», «Аренда площадок», «Проведение соревнований». Термин «Свободный» означал, что Галтек не принадлежит ни к школе, ни к гильдии, а просто оказывает услуги всем желающим. Землянин немного выждал и вошел в открытую дверь.